Глава двенадцатая Серый маленький дом Власовых все более и более притягивал внимание слободки. В этом внимании было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды, но зарождалось и доверчивое любопытство. Иногда приходил какой-то человек и, осторожно оглядываясь, говорил Павлу, «Ну-ка, брат!» Ты тут книги считаешь. Законы-то известны тебе. Так вот, объясни ты». И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправедливости полиции или администрации фабрики. В сложных случаях Павел давал человеку записку в город к знакомому адвокату, а когда мог, объяснял дело сам. Постепенно в людях возникало уважение к молодому серьезному человеку, который обо всем говорил просто и смело, глядя на все и все слушая со вниманием, которое упрямо рылось в путанице каждого частного случая и всегда всюду находило какую-то общую бесконечную нить Тысячами крепких петель, связывавшую людей. Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с болотной копейкой. За фабрикой, почти окружая ее гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником и березой. Летом оно дышало густыми желтыми испарениями, и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а, кстати, выбрать торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местности, улучшит условия жизни для всех, директор распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение болота. Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили в число плательщиков нового налога. Павел был болен в субботу, когда вывесили объявление директора о сборе копейки. Он не работал и не знал ничего об этом. На другой день после обедни к нему пришли благообразный старик, летящий к Сизов, высокий и злой слесарь охотин, и рассказали ему о решении директора. «Собрались мы, которые постарше, — степенно говорил Сизов, — поговорили об этом, и вот...» «Послали нас, товарищи, к тебе спросить, как ты у нас человек знающий? Есть такой закон, чтобы директору нашей копейкой с комарами воевать?» «Сообрази», — сказал Мохотин, сверкая узкими глазами. «Четыре года тому назад они жулье на баню собирали». — Три тысячи восемьсот было собрано. — Где они? — Бани. — Нет. Павел объяснил несправедливость налога и явную выгоду этой затеи для фабрики. Они, оба нахмурившись, ушли. Проводив их, мать сказала, усмехаясь. — Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить. Не отвечая, озабоченный Павел сел за стол и начал что-то писать. Через несколько минут он сказал ей. «Я тебя прошу, поезжай в город, отдай эту записку». «Это опасно?» — спросила она. «Да, там печатают для нас газету. Необходимо, чтобы история с копейкой попала в номер». «Ну...» — Ну, — отозвалась она, — я сейчас. Это было первое поручение, данное ей сыном. Она обрадовалась, что он открыто сказал ей, в чем дело. — Это я понимаю, Паша, — говорила она, одеваясь. — Это уж они грабят. Как человек-то зовут? Егор Иванович? Она воротилась поздно вечером, усталая, но довольная. «Сашеньку видела», — говорила она сыну, — «кланяется тебе». А этот Егор Иванович просто такой шутник, смешно говорит. «Я рад, что они тебе нравятся», — тихо сказал Павел. «Простые люди, Паша, хорошо, когда люди простые и все уважают тебя». В понедельник Павел снова не пошел работать. У него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый, и, задыхаясь от усталости, сообщил. «Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Мохотин говорят, что лучше всех ты можешь объяснить, что делается». Павел молча стал одеваться. «Бабы прибежали, визжат!» «Я тоже пойду», — заявила мать. «Что они там затеяли? Я пойду». «Иди», — сказал Павел. По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от волнения и чувствовала, надвигается что-то важное. В воротах фабрики Стояла толпа женщин, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то сразу попали в густую черную, возбужденно гудевшую толпу. Мать видела, что все головы были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где на груди старого железа и фоне красного кирпича стояли размахивая руками, Сизов, Махотин, Вялов и еще человек пять пожилых, влиятельных рабочих. Власов идет, крикнул кто-то. Власов, давай его сюда! Тише! кричали сразу в нескольких местах, и где-то близко раздавался ровный голос рыбина. Не за копейку надо стоять. «А за справедливость, вот! Дорога нам не копейка наша, она не круглее других, но она тяжелее, в ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле, и не копейкой дорожим, кровью, правдой, вот!» Слова его падали на толпу и высекали горячие восклицания. «Верно, Рыбин! Правильно! Правильно, Кочегар! Власов пришел!» Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая руками, разжигая друг друга горячими колкими словами. Раздражение, всегда дремотно таившееся в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода, торжествуя, летало по воздуху все шире, расправляя темные крылья, все крепче охватывая людей, увлекая их за собой — сталкивая друг с другом, перерождаясь в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитые потом лица горели, кожа щек плакала черными слезами, на темных лицах сверкали глаза, блестели зубы. Там, где стояли Сизов и Мохотин, Появился Павел и прозвучал его крик «Товарищи!». Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат. Она невольно двинулась вперед, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно «Куда лезешь?», толкали ее, но это не останавливало мать. Раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась все ближе к сыну, повинуясь желанию встать рядом с ним. А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжало спазма боевой радости охватило желание бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде. Товарищи, повторил он, черпая в этом слове восторг и силу, мы те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги, мы. «Та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба!» «Вот!» — крикнул Рыбин. «Мы всегда и везде, первые в работе и на последнем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто...» «Считает нас людьми!» «Никто!» «Никто!» — отозвался точно эхо чей-то голос. Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее. Толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в темное тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо... Сотнями внимательных глаз всасывало его слова. «Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами, семьей, друзей и крепко связанных одним желанием, желанием бороться за наши права. Говори о деле!» Грубо закричали где-то рядом с матерью. Не мешай! Громко раздались два возгласа в разных местах. Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо. Десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно и вдумчиво. Социалист, а не дурак, заметил кто-то. Ух! Смело говорит. Толкнув мать в плечо, сказал высокий кривой рабочий. — Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам. Один за всех, все за одного. Вот наш закон, если мы хотим одолеть врага. — Дело говорит, ребята! — крикнул махотин И, широко взмахнув рукой, Он потряс в воздухе кулаком. — Надо вызывать директора! — продолжал Павел. По толпе точно ударила вихрем. Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули. — Директора сюда! — Депутатов послать за ним! Мать протолкалась вперед, и смотрела на сына снизу вверх полная гордости. Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих. Все его слушали и соглашались с ним. Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие. Точно град на железо, сыпались отрывистые восклицания, ругательства, Злые слова. Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами. «Депутатов! Сизова! Власова! Рыбина! У него зубы страшные!» Вдруг в толпе раздались негромкие восклицания. «Сам идет! Директор!» Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом. — Позвольте, — говорил он, отстраняя рабочих со своей дороги коротким жестом руки, но не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены, и взглядом опытного владыки людей... Он, испытующий щупал лица рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему. Он шел, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаянье детей, сознающих, что они нашалили. Вот он прошел мимо матери, скользнув по ее лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку, он не взял ее, свободно сильным движением тела влез наверх. Встал впереди Павла и Сизова и спросил. «Это что за сборище?» «Почему бросили работу?» Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, повел плечами и опустил голову спрашиваю крикнул директор павел встал рядом с ним и громко сказал указывая на сизовые рыбина мы трое уполномочены товарищами потребовать чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете копейки почему спросил директор не взглянув на павла «Мы считаем несправедливым такой налог на нас», — громко сказал Павел. «Вы что же, в моем намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта?» «Да», — ответил Павел. «И вы тоже?» — спросил директор Рыбина. «Все одинаково. — ответил Рыбин. — А вы, почтенный, — обратился директор к Сизову. — Да, и я тоже попрошу. Уж вы оставьте копеечку-то при нас. И снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся. Директор медленно обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом... Испытующий оглядел Павла и заметил ему. «Вы, кажетесь довольно интеллигентным человеком. Неужели и вы не понимаете пользу этой меры?» Павел громко ответил. «Если фабрика осушит болото за свой счет, это все поймут». «Фабрика не занимается филантропией». — сухо заметил директор. — Я приказываю всем немедленно встать на работу. И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не глядя ни на кого. В толпе раздался недовольный гул. — Что? — спросил директор, остановясь. Все замолчали, только откуда-то издали... Раздался одинокий голос. «Работай сам! Если через пятнадцать минут вы не начнете работать, я прикажу записать всем штраф», — сухо и внятно ответил директор. Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой ропот и чем глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики. «Говори с ним! Вот те и права! Эх, судьбишка!» Обращались к Павлу, крича ему. «Эй, законник, что делать теперь?» «Говорил ты, говорил, а он пришел и все стер!» «Ну-ка, Власов, как быть?» Когда крики стали настойчивее, Павел заявил, я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не откажется от копейки. Возбужденно запрыгали слова. Нашел дураков. Стачка, и за копейки-то. А что? Ну и стачка. Всех за это в шею. А кто работать будет, найдутся. Иуды...